«Что-то здесь искали», — констатировал Виктор. «Это классика, доставать вещи и кидать их на пол. Сам так делаю, когда не могу найти бумагу чрезвычайной важности». «Что, по-твоему, искали деньги?» А Виктор, уперев руки в бока, огляделся по сторонам. «Не думаю, что бандиты такие идиоты решили, будто я прячу деньги дома, в секретаре или в письменном столе». «Ты хочешь сказать, они ищут что-то совсем иное?» «Мешок Санта-Клауса. Прости?» Тот тип, когда звонил по телефону, не уточнил, что я обязан вернуть. Говорит, «Я твой Санта-Клаус. Верни мешок с подарками». «Нет, но ты сам-то должен знать, о чем речь». «Ну, а я не знаю. Сдается мне, что ни Казаков, ни его деньги здесь ни при чем». Полина подняла с пола альбомы с фотографиями и выдрузила их на стол. «Посмотри, у тебя ничего не пропало?» «Может быть, это просто кража?» «Ну, конечно», — усомнился Виктор, но все-таки потратил некоторое время на раскопки. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но пропали мой абонемент в солярии, контактные линзы и несколько фотографий». «Да», — пробормотала Полина, — «возможно, все это где-то здесь валяется. И что мы теперь будем делать?» «Сначала надо подкрепиться. Надеюсь, никто не отравил еду в холодильнике». «Смотри-ка, а на кухне все в целости и сохранности. Очень странно был у тебя обыск». Коллективными усилиями они приготовили омлет с сыром и соорудили гору бутербродов. Две большие кружки кофе с молоком дополнили меню. «Надо прослушать автоответчик», – спохватился Виктор, отставляя пустую тарелку. «Иди, а я пока займусь посудой». Они чувствовали себя наедине легко, несмотря на то, что у каждого было кое-что на уме относительно друг друга. «Странно», — сообщил Виктор, возвратившись через несколько минут на кухню. «Звонил пластический хирург. Говорит, кто-то мной интересуется». «Пластический хирург?» Брови Полины взлетели вверх. «Ты что, делал себе подтяжку лица?» «Я?» «А, знаю, ты изменил форму ушей». «Я всегда говорила, что у тебя слишком оттопыренные уши». Уши Виктора немедленно налились краской. «Ничего подобного. Я недавно на своей тачке в аварию попал». «О, Господи, Витька, я ничего не знала». Про себя он подумал. «Бьюсь об заклад, ты мной в последние годы вообще не интересовалась». А вслух сказал. «Ну, правда, ерунда». Пришлось только наложить пару швов на щеку и немного нос поправить. На первый взгляд ничего не заметно. Так и задумано. Конечно, это было дорого, но мне всегда нравился мой нос. Полине тоже всегда нравился нос Виктора, но она решила ему об этом не говорить. «Зачем, интересно, звонили твоему пластическому хирургу? Что он мог про тебя рассказать?» Что я раньше был урод, каких мало, а теперь превратился в Алена Делона. Пойдем, сама послушаешь. В комнате он перемотал пленку и нажал на клавишу. Алло, это Соловейчик, врач из клиники пластической хирургии. Я вот по какому поводу. Тут кто-то интересовался Астаховым. Я подумал, вам, Виктор, стоит об этом знать. Позвоните мне в клинику или домой. До встречи. Врач продиктовал телефоны и отключился. — Если это те же типы, которые убили Алену, — взъерошил волосы Виктор, — то я совсем перестаю что-либо понимать. — Может быть, их интересуют твои медицинские данные, группа крови, резус-фактор какой-нибудь, кардиограмма? — Зачем? — Откуда я знаю? Я просто высказываю предположения. — Какие-то странные бандиты, странная слежка, странный обыск, даже убийство странное. — Зачем убили Алену? Чего они хотели этим добиться? Я не успел еще толком испугаться, как с ней уже расправились. Простить себе не могу. «Думаю, нам все-таки стоит связаться с Глебом», — сказала притихшая Полина. «Спустимся к моему соседу Толику, не доверяя ее телефону, который пережил квартирный обыск». Сияющий всеми цветами радуги Толик вытаращился на Полину и тут же предложил ее нарисовать.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 «Нет, Толик, ты будешь к ней приставать». «А чё, она занята?» «Верно мыслишь. А чё за хмырь?» «О чём вы шепчетесь?» спросила Полина. «Нашли время для мужских секретов». «Да мы так». Толик смотрел на неё с неприкрытой грустью. Ему было жаль, что к ней не удастся поприставать. Виктор очень хорошо его понимал. «Кстати, пока мы здесь, позвони хирургу», спохватилась Полина,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 Он шутливо отсалютовал ей дымящейся сигаретой. Как всегда, свежа и воинственно настроена. «Сдается мне, вы недавно виделись?» Как бы между делом спросил Виктор у Полины, когда они поднимались по лестнице. «Или мне показалось?» «Нет, почему? Мы действительно встречаемся время от времени». Виктор надулся. «Интересно», — подумал он, — «почему она с Лёвкой иногда виделась, а со мной никогда?» После ее замужества не было ни одной случайной встречи, и Глеб ничего о ней не рассказывал. Так, общие слова. Ну, развелась, не сошли с характерами, но учится. Живет одна, муж оставил ей квартиру. Когда родители приезжают из командировок, по две-три недели гостит у них. Виктор смутно помнил здоровенного брюнета со смазливой мордой, который бегал за юной Полиной, из-за которого она позже все-таки вышла замуж. Кажется, его звали Николаем. Виктор не смог прийти на свадьбу, только подарок послал. Вот подарок он помнил. Это был английский чайный сервиз, который ему помогла выбрать и его тогдашнее Дома Сердца. Тем временем они дошли до двери лаборатории, и Полина, ворвавшись внутрь, тотчас же набросилась на брата. «Значит, вы занимаетесь здесь своей компьютерной хренью? Это важнее, чем помочь другу, да?» Ну подожди, а что мы собственно могли сделать? попытался возразить Глеб. Он сдернул с носа очки и усиленно протирал их салфеткой. Мы посчитали, что самое лучшее, вмешался Емельянов, снять Витьку с крючка, а для этого нужно как можно скорее продать программу и раздобыть денег. Ах, да, вы же ведь не в курсе, спохватилась Полина. Не в курсе чего? спросил Глеб, с подозрением поглядев на сестру. «Я был у компаньона Вовки Казакова», – подал голос Виктор. Усадив приятелей на стулья, он принялся рассказывать обо всем, что с ним произошло с момента их последней встречи, в том числе и о том, как он скооперировался с Полиной. «Кстати, почему ты вернулась раньше?» – повернулся к ней Глеб. «Потому что мне уже пора начинать новую работу». «А что ты вообще делаешь?» – заинтересовался Виктор. «Я занимаюсь каталогами», – коротко пояснила Полина. А Емельянов тут же расшифровал. Ее специализация – ювелирные изделия. Старинные, надо полагать, – предположил Виктор, пометывая о том, что Полина окончила истфак. Всякие. Ну, тебе очень подходит такой род деятельности, – не мог не признать Виктор. Ты весьма утонченная натура и со вкусом. Спасибо, – коротко сказала Полина. Только давай оставим разговор о моих делах на потом, – и займемся твоими». «Вот», — она достала из сумочки фото мужчины, которого ей удалось заснять в Соколовке. «Вы не знаете, кто этот тип?» «Ни Глеб, ни Левка никогда прежде Рыжего не видели». «А что за люди следят за входом в институт?» спохватился Виктор. «Черт их знает», — смутился Глеб. «Мы, честно говоря, накинулись на работу». «Их тоже надо сфотографировать», — сказала Полина. «Только попробуй». Глеб приподнялся со стула. «Как всегда, хочешь вылезти на передний край?» «Опять воспитываешь?» Тихим зловещим голосом сказала Полина. «Как ты их сфотографируешь?» Немедленно встрял Левка. «Близко ведь не подойдешь?» «У нее суперобъектив!» Буркнул Глеб. «И все равно ее могут заметить и...» Он не договорил, но Виктор немедленно представил все те ужасы, которые стоят за этим «и».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 Конечно, можно было привлечь к съемкам кого-нибудь из ученой троицы, но Полина решила, что потратит больше времени на препирательство. Сейчас в институте и народу-то никого нет. Если ее застукают в комнате, обозначенной буквой «М», она просто скажет, что ошиблась дверью. Естественно, ей и в голову не пришло, войдя внутрь, проверять кабинки. Между тем, в самой крайней, важно восседал на унитазе, уважаемый человек, профессор Милослав Пенегдитович Рамазанов-Клеппо. Услышав вознивое пыхтение, он насторожился В пустых туалетах всякое случается, надо быть начеку Между тем Полина влезла на подоконник и сделала несколько снимков. И тут Рамазанов-Клеппо кашлянул, просто на всякий случай, чтобы предупредить о своем присутствии. Услышав это покашливание, Полина растерялась от неожиданности и сверху,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 Подхватив штаны, Рамазанов кляппо а выбил дверь кабинки плечом и, извякая пряжкой ремня, закружил между умывальниками. Полина спрыгнула с подоконника и возмущенно воскликнула. «Что же вы так орете?» В ту же минуту в туалет ворвались двое охранников. Увидев профессора в полуспущенных штанах и при нем хорошенькую блондинку с сердитофизиономии, они растерялись. «Что вы тут делаете?» Удивленно спросил один из охранников и немедленно покраснел. То есть я хотела сказать, что случилось? «Она?» – пробулькал Милослав Венедиктович и показал кривым профессорским пальцем Наполину. «Она меня?» «Честное слово, я ничего с ним не делала», – оправдывалась-то. «Я просто перепутала двери». «Она меня?» – продолжал настаивать на своем Рамазанов-клепо. «Сфотографировала» наконец он выговорил это слово и немедленно покрылся испариной в страшном сне ему не могло присниться ничего подобного а, -а, -а, -а обрадовался охранник компромат собираете дамочка боже мой какой еще компромат что у него есть такого что может его скомпрометировать возмутилась полина как что возопил оскорбленный до глубины души профессор вам показать милослав венедиктоович Укоризненно воскликнул второй охранник. «Давайте, давайте», – полюбезно согласилась Полина девять профессорскому тщеславию. «Может быть, согласитесь позировать? Сопроводим красочным снимком одну из ваших научных статей. Уверяю вас, она будет пользоваться чрезвычайной популярностью». «Да кто вы такая?» – заверчал профессор, и охранники немедленно сделали стойку. «Действительно, кто это такая?» После долгих препирательств и объяснений Полину решили отконвоировать в лабораторию к брату и его коллегам. Один охранник остался на посту, а второй повел ее наверх, приговаривая. «Научные кадры, девушка, требуют особо бережного подхода, и их тревожить нельзя. Растревоженные они такого могут натворить, мало не покажется». Полина фыркнула. «Вот», — сообщил охранник, заталкивая Полину в лабораторию, — «Это ваша дама?» Глеб, Левка и Виктор одновременно обернулись и выставились на него. А лица у всех были одинаково непонимающие. «Наша, а что?» – откликнулся наконец Виктор. «Что вам от нее понадобилось?» «Мне понадобилось?» – сердит и переспросил Секьюрити. А она в мужском туалете делала непристойные снимки. Подловила профессора Рамазанова Кляпо без штанов и дава его фотографировать. — Кстати, вы бы пленочку того засветили. — Ни еще чего, — отшила его Полина. — У меня на этой пленке ценные кадры. — Полина! — потрясенно воскликнул Глеб. — Рамазанов Кляпо — старый козел. Охранник суетливо повертел головой и начал пятиться. — То есть я хотел сказать, он уважаемый человек, — поправился Глеб. — Только ужасно старый. У него там нечего фотографировать. — Я сказала ему то же самое. — заметила Полина, плотно закрыв за охранником дверь. — Можешь не волноваться, твой клепо не произвел на меня впечатления, и я не сбегу с ним в Козельск, чтобы тайно обвенчаться. Сообщив это, она проследовала в соседнюю комнату, гордо процокав каблучками. — Да уж, Глеб, — пробормотал ей вслед Левка Емельянов. — Иметь младшую сестру — это все равно, что присматривать из окна многоэтажки за новенькой иномаркой без сигнализации.